Марк Антоний После своего возвращения в Рим Цезарь прожил недолго. Против него был организован заговор, и в 44 году до нашей эры его убили. Как только Цезарь не стало, Клеопатра казнила своего юного брата Птолемея XIII. Ему уже было 14 лет, и он стал требовать свои права. Теперь Клеопатра правила вместе с сыном Птолемеем Цезарем. К этому времени ему было меньше трех лет известным как Птолемей XIV. В конце концов, период неустроенности время был преодолен, и к власти пришли два человека. Одним из них был Марк Антоний, бывший доверенный помощник Цезаря, другим был Цезарь Октавиан, внучатый племянник и приемный сын Цезаря. Будучи в сущности врагами, они заключили компромиссный мир, в рамках которого разделили сферы влияния в Римской империи. Октавиан взял Запад, включая город Рим, Марк Антони взял Восток. В таком разделении проявился характер этих людей. Марк Антони был привлекательным, веселым кутилой, очень популярным среди своих людей. К тому же он был наделен некоторыми способностями, но был поверхностным, неспособным к холодному расчету и всегда действовал под влиянием сиюминутного настроения. Восточная часть Римской империи была богаче и цивилизованнее, Здесь Марк Антоний мог ожидать комфорта, роскоши и веселья. Октавиан был проницательным, глубоким и тонким человеком. Он не жалел усилий для достижения своей цели и мог терпеливо пережидать трудные времена. Западная часть Римской империи была довольно холодной и бесплодной, но там находился Рим, и это был источник настоящей силы, и Октавиан получил впоследствии настоящую власть. Марк Антоний сильно недооценивал Октавиана до самого конца, но ну, историки, в общем, предпочитают романтичного Марка Антония холодному Октавиану, и они ошибаются. Оглядываясь назад в этот период истории с дистанции в две лет, можно легко увидеть, что Октавиан был самым способным человеком в истории Рима, включая даже Юлия Цезаря, даже если он не обладал военным гением дяди. Группа заговорщиков, убившая Цезаря, Была разгромлена в Македонии в 1942 году Данашеры, и Марк Антоний после этого отправился на восток. Он сделал Тарс, город на южном побережье Малой Азии, своей штаб-квартирой. Антоний, конечно, больше всего хотел денег, а их всегда можно было получить в Египте. Поэтому он по привычке императоров вызвал Клеопатру для встречи в Тарс и там обрисовал политику Египта после убийства Цезаря. Египет, конечно, медлил и пытался поддерживать осторожный нейтралитет, так как не было точно известно до конца, какая сторона победит. Но Клеопатра имела те же козыри, которые использовала 7 лет назад с Цезарем. Она приплыла в Тарс на кораблях, нагруженных всем, что можно купить за деньги, или что может вообразить человек, обожающий роскошь, и самой ценной частью груза была она сама. Ей было только 28. Марк Антоний, как Юлий Цезарь, был совершенно покорен македонской чаровницей. Но Цезарь никогда не позволял любви мешать своей политике, а Марк Антони не мог отделить политику от своей страсти. Любовная история римского полководца и египетской царицы осталась в аналах как одна из величайших историй любви всех времен, более всего потому, что имела трагический конец и потому, что оба любовника, кажется, забыли обо всем ради любви. На самом деле, при том, что они, несомненно, были влюблены друг в друга, это не было только романом. У Клеопатры были деньги, нужные Марку Антонию. Она снабжала его ими 12 лет во время его борьбы за верховную власть, а у Марка Антония были армии, в которых нуждалась Клеопатра. Клеопатра хладнокровно использовала Марка Антония в своем стремлении удовлетворить свои царские амбиции. Антоний провел зиму 41-го, сорокового 40 40-го года до нашей эры в Александрии с Клеопатрой, полностью посвятив себя удовольствием, а после этого Клеопатра родила ему двойню. Марк Антоний признал детей, и их назвали Александр Гелиус и Клеопатра Селена, Александр Солнце и Клеопатра Луна. На некоторое время влюбленные расстались, но в конце концов Антоний вернулся к Клеопатре и даже женился на ней, хотя уже был женат на сестре Октавиана. Антоний хладнокровно послал своей жене в Рим свидетельство о разводе. Октавиан прекрасно воспользовался неблаговидным поступком Антония, указав народу на это. Римский народ понял и увидел, что Октавиан остался в Риме, много трудится, стремясь к процветанию государства, ведет скромный образ жизни и женат на респектабельной римлянке. Без всякого сомнения, большинство римлян хотели бы оказаться скорее Марком Антонием в объятиях Клеопатры, чем Октавианом, усердно работающим, но так как первое им было недоступно, они выбрали второе. Антоний обращал мало внимания на то, как Октавиан манипулирует общественным мнением, думая, вероятно, что Октавиан очень слабый полководец, это правда, в то время как он сам был очень искусным воином, но не настолько, как он думал. Поэтому Антоний не изменил своего образа жизни, совершая ошибку за ошибкой. Клеопатра намеревалась вернуть те огромные владения, которые принадлежали ее предшественникам, и Марк Антоний потакал ей. Он вернул ей Киренаику и Кипр, чего не имел права делать, и даже отдал те части побережья Сирии и Малой Азии, которые раньше принадлежали Птолемею III в период наивысшего расцвета Птолемеев. Также, согласно легенде, Антони передал ей библиотеку в Пергаме, городе на западе Малой Азии, чья коллекция книг уступала только Александрийской, чтобы компенсировать урон, нанесенный в маленькой войне против Цезаря. Это был прекрасный материал для пропаганды Октавиана. Он очень легко представил все так, словно Антони намерен передать все провинции своей любимой царице. Ходили слухи, что в своем завещании он даровал Клеопатре весь Восток, чтобы его унаследовали ее дети. Римляне пришли в ярость при мысли, что македонская царица может добиться своими чарами того, чего ни один македонский царь не мог достичь военным путем. Октавиан умело использовал этот римский страх и ненависть к Клеопатре, чтобы убедить Сенат объявить войну Египту, войну, замышляемую в действительности против Марка Антония. Марк Антони пытался встряхнуться. Все еще уверенный, что может легко разбить Октавиана, он собрал корабли, отправился в Грецию и расположился лагерем в западных регионах страны, приготовившись при первой возможности вторгнуться в Италию и захватить Рим. Октавиан совершенно не обладал полководческим даром, зато имел в своем распоряжении нескольких хороших полководцев среди своих верных сторонников. Одним из них был Марк Випсаний Агриппа. Флот «Октавиана» под руководством Агриппы также появился в водах у Западной Греции. После бесконечных маневров и приготовлений Клеопатра принудила Антония ускорить морское сражение. Корабли Антония в два раза превосходили по численности флот «Октавиана», и, кроме того, они были мощнее. Если бы Антоний выиграл морскую битву, его армия, также более многочисленная, чем у «Октавиана», уверенно смела бы все на своем пути – Конечная победа была бы за Антонием. Сражение состоялось 2 сентября 1931 года до нашей эры при акции ⁇ Мыси на побережье западной Греции ⁇ Вначале флот Октавиана не произвел большого впечатления на Антония с его большими кораблями, и казалось, исход битвы ясен. Но в итоге Агриппа заставил Антония растянуть свои боевые порядки, так что корабли Агриппы смогли прорваться через бреши, образовавшиеся в результате этого, приблизившись прямо к флоту Клеопатры из 60 кораблей, находившихся в тылу. Согласно этой истории, Клеопатра в панике приказала своим кораблям отступить и покинула место сражения. Когда Антоний узнал, что Клеопатра уходит вместе со своим флотом, он совершил самый глупый поступок в своей карьере, в которой их было немало. Он сел на маленький корабль, оставил своих людей – которые еще могли выиграть сражение, и последовал за малодушной царицей. Его брошенный флот сражался отчаянно, но без полководца войны пали духом, и еще до вечера Октавиан стал полным победителем.